«Учили русский?» «Я? Почему?» «Никогда». «Это русская пословица, сытый голодного не разумеет». «Знаете русский?» «Немного». «Почему вы спросили, когда я видел Скорцени в последний раз?» «Вы бы его не узнали. Так он подсох и еще больше вытянулся. Мне пришлось устроить пресс-конференцию, чтобы хоть кто-нибудь из американцев обратил на него внимание».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 Тут они совсем ошалели. Допросы за допросами. Но уже с соблюдением уважительного политеса. Поняли, наконец, кто перед ним. Переводил, конечно, я. Это позволило мне завязать добрые отношения с Янки. Вы так уговорились, Сотто. Не думайте, что это была моя инициатива. Вот они меня и освободили. Когда? Да летом же, сорок пятого. А с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 На очень хорошем берлинском, видим, работал в посольстве, слишком отточен язык, несколько отдает мертвечиной. Скорцени, как и Кальтенбруннер, любил австрийский диалет, сочный, красочный, но при этом резкий, как выпад шпаги. — Окей, — ответил Скорцени, — это по-солдатски. — По-солдатски? — задумчиво переспросил полковник.